«Скорее всего, все началось, когда ты забеременела. У меня такое чувство. Это и перевернуло все. Первое предупреждение я получил в тот самый день, когда ты сделала аборт, вечером саппора от гитариста. Вероятно, беременность разбудила то, что было скрыто, дремало в тебе. А на как раз ждал, когда оно проснется. Наверное, он только на такую сексуальную связь с женщиной способен». Вот почему, почувствовав, что это нарастает в тебе, выходит на поверхность, он постарался насильно оторвать тебя от меня и привязать к себе. Ты ему совершенно необходима. Ты должна сыграть для него ту же роль, которую сыграла твоя старшая сестра. Я закончил. Наступила тишина. Все догадки и предположения высказаны. Часть из них основана на неясных и смутных мыслях, уже давно крутившихся в мозгу. Остальные возникли, пока я излагал в темноте свои мысли. Возможно, заключенная во мраке энергия заполнила пустые клеточки в моем воображении или помогло присутствие здесь этой женщины. Но, как бы то ни было, все эти догадки по-прежнему не имели под собой никаких оснований. «Как интересно!» — произнесла, наконец, она снова игривым тоном. Ее голос быстро переключался с одной интонации на другую. Так-так, получается, я оставила тебя, опозоренная, решила скрыться от посторонних глаз. Это мне напоминает туман на мосту в Отерло, дружбу прежних дней Роберта Тейлора и Вивьен Ли. Я заберу тебя отсюда, оборвал я ее. Верну в наш мир, где живут коты с загнутыми на самом кончике хвостами где маленькие садики, где по утрам звенят будильники. — Как же ты это сделаешь? — спросила она. — Как вытащишь меня отсюда? — А? Акадо-сан. — Знаешь, как в сказках бывает. Развею злые чары. — Вот оно что! — произнес голос. — Но погоди, ты считаешь, что я кумика, и забрать с собой хочешь кумика. А вдруг я совсем не кумика? Что тогда? Может, ты не ту вызволять собрался? Ты уверен, что все так, как ты думаешь? Может, лучше сесть и подумать еще раз? Я сжал в руке лежавший в кармане фонарик. Никого, кроме Кумика, здесь быть не может. Но доказать я ничего не могу. В конце концов, все это только предположение, не больше. Ладонь в кармане стала мокрая от пота. «Я заберу тебя», — повторил я, сдерживаясь. «Для этого я сюда и пришел». Чуть слышно зашуршали простыни. Она повернулась на кровати. «Точно?» «Уверен?» «Уверен. И я заберу тебя». «Не передумаешь?» «Нет». Я твердо решил. Она надолго замолчала, будто хотела воспользоваться паузой, чтобы что-то проверить. Потом глубоко вздохнула, словно подводя черту. «У меня есть для тебя подарок», — сказала она. Так ничего особенного, но может пригодиться. Свет не включай. Сюда руку. Здесь, на столике. Вот-вот. Оторвавшись от стула, я осторожно протянул во тьму правую руку, как бы измеряя окружавшую меня пустоту, почувствовал, как покалывает в кончиках пальцев, и в следующий момент коснулся лежавшего на столе предмета. У меня перехватило дыхание. Бейсбольная бита. Взявшись за рукоятку, я поднял ее над головой. «Да, та самая бита, которую я отобрал у парня с чехлом ангитары. Она, почти наверняка. Рукоятка, вес. Точно, она!» Но тщательно ощупав биту, я обнаружил, что к ней прямо над фабричным кремом что-то присохло. Пучок волос, плотный и жесткий. Пальцы не могли ошибиться, волосы человеческие. Несколько слипшихся от запекшейся крови волосков. Что же получается? Кто-то этой битой, кому-то, возможно, набору ватая, заехал по голове. Я с трудом вытолкнул из себя застрявший в горле воздух. — Это твоя бита? — Может быть, — выдавил я, стараясь успокоиться. В непроглядной тьме голос опять стал звучать непривычно. Точно вместо меня говорил другой человек, скрывающийся от моего взора. Я откашлялся и, убедившись, что голос все-таки принадлежит мне, добавил. «Похоже, однако, что ею кого-то били». Женщина молчала. Я пустил биту, зажал ее между ног и сказал. «Ты знаешь, конечно...» Этой битой кто-то размозжил голову набору в атае. В новостях по телевизору сказали. «Он сейчас в больнице, в тяжелом состоянии, без сознания и может умереть». «Не умрет», — послышался голос Кумика. Она проговорила эти слова с безразличием, совершенно бесстрастно, словно зачитывала текст из учебника истории. «Хотя сознание к нему может и не вернуться», И он так и будет блуждать во мраке. А что это за мрак? Неизвестно никому. Я нащупал стоявший у ног стакан, вылил в рот его содержимое и проглотил, не задумываясь. Безвкусная жидкость попала в горло, прошла по пищеводу. Почему-то стало холодно, и появилось неприятное ощущение — Издалека, из бескрайнего мрака, на меня медленно что-то надвигалось. Сердце учащенно забилось в предчувствии чего-то. Времени мало остается. Скажи, если можешь, что это за место такое? Где мы находимся? — спросил я. Ты здесь уже не в первый раз и знаешь, как сюда попасть, живым и невредимым. Так что тебе должно быть известно, что это за место. Хотя это уже не имеет большого значения. «Важно!» — в этот самый момент раздался стук в дверь. Громкий и резкий, будто забивали гвоздь в стену. Два удара, потом еще два. Тот же стук, что я слышал в прошлый раз. Она глотнула воздуха. «Беги!» — это точно был голос Кумика. «Еще успеешь пройти сквозь стену!» «Правильно или нет, но я здесь, и я должен победить это! Это моя война, и я должен ее выиграть!» «Никуда я не побегу», — сказал Якумика. «Я заберу тебя отсюда». Я поставил стакан на пол, надел шерстяную шапочку и, сжав покрепче биту, которую держал между колен, медленно направился к двери.